Глава 33. Исчезновение Орлова В глазах девушки играли издевательские искорки. Она наслаждалась моим ошарашенным видом и явно это демонстрировала. «Почему не сказала, что работаешь на орловах? Я задал единственно логичный вопрос. «Ну а что? Близнецы выгодно отличались в сравнении с другими великими семьями, поэтому вполне могли взяться за помощь обычным гражданам». Но а наняли как хорошего специалиста в области подобных операций. Он как все устроило. И молодежные банды подключила, и на частные клиники навела, и все грамотно организовала. А в том, что все так повернулось, не было ее вины. Хотя, возможно, стоило учесть вариант предательства парней, связанных с криминалитетом. «Леш», — улыбнулась Варя, посмотрев на Орлова. «Я на тебя работаю?» Мужчина подошел к столу и... Неожиданно поцеловал Варю. Странно, он ведь женат. Неужели решил любовницу к делу подключить? Ох уж эти аристократы со своими нравами! — Конечно, работаешь! — усмехнулся Алексей. — Артур, хотелось бы заново представить тебе эту невероятно способную девушку, а по совместительству мою жену — Райли Орлову. От услышанного чуть не поперхнулся. — Но как? — Я ведь внимательно изучал биографию всех членов императорской семьи. И Райли Воронову в частности. Все-таки она двоюродная сестра Ярослава и приближенный ко двору человек. Таких людей надо знать в лицо. Нет, если немного присмотреться, то можно заметить похожие черты. Но подобные мелочи схожи у многих людей. Нос, глаза, скулы. Да если выйти на улицу, то за полчаса можно будет найти несколько похожих друг на друга девушек. «Особенно с учетом современных технологий в области пластической хирургии». «Стоп! Пластическая хирургия!» «Спорим, он сейчас с моими фотками сверяется?» — усмехнулась Ралли. «Или догадался, что ты немного подправила свою внешность?» Добавил Алексей, после чего прошел дальше и сел во главе стола. «Артур, давай отмораживайся потихоньку. У нас действительно много тем для разговора». «Нифига себе! Немного подправила!» Думаю, даже знающие Варю, то есть Райли, люди никогда бы не заметили сходства. Черты лица, цвет глаз, прическа, губы — все было подправлено. И прошлый вариант был значительно лучше. Как будто девушка специально упрощала собственную внешность, чтобы сойти за простолюдинку. Хотя, вполне логичный ход, когда ты собираешься вертеться в этих кругах. Немного замявшись, присел напротив Райли. Если честно, не совсем понимал, как себя с ней вести. С одной стороны, за последние полгода у нас сложились очень приятельские и доверительные отношения. А с другой, передо мной сейчас сидела представительница сразу двух влиятельнейших родов — Вороновых и Орловых. Как-то много птичьих фамилий во главе нашей империи. «Артур, ну расслабься ты!» С лица девушки не сходила легкая ухмылка. «Для тебя я все та же Варя». «Поверь, все эти реверансы и этикет вообще не про меня. Я выросла в простой семье и никогда не любила лизоблюдства. Согласен, кивнул Алексей. «Этикет и уважение традиции — это вообще не про мою жену. Помню, проходил в Малийской империи один религиозный праздник. Так Райли именно в этот день приспичило закатить полновесную вечеринку в нашем поместье с живой музыкой, салютами и прочими приятными мелочами». И плевать, что в этот день остальные жители города сидели в тишине. В голосе Орлова прозвучали осуждающие нотки. А что такого? Мы тогда, наконец, няньку нормальную нашли, и я смогла хорошенько оторваться впервые за год. Хотя чего я оправдываюсь? Вам все равно не понять, каково это, целых девять месяцев ходить с жутким токсикозом, как будто срок отсидела за плохое поведение. И ведь это она про вынашивание своего первенца рассказывает. вздохнул Алексей. «И вот с такой циничностью мне приходится мириться!» «Ну а куда ты денешься?» Райли достала из кармана колечко и надела его на безымянный палец. «Теперь тебе со мной до конца жизни мучиться! Сам напросился!» Орлов тепло улыбнулся, но уже через мгновение посмурнел. «Ладно, пошутили и хватит. Пора переходить к нашим делам. Но сперва, дорогая...» «Можешь объяснить нашему другу причину своего перевоплощения?» «Да чего тут объяснять?» — ответил я вместо нее. «Думаю, причина предельно очевидна. Во-первых, вам нужно было наладить поставки целительской пыли высокого качества в местные больницы, чтобы немного сбить градус социального напряжения. Сделать это напрямую его величество не мог, чтобы не ухудшать и без того непростые отношения с аристократической прослойкой». Они-то не горят желанием безвозмездно отдавать собственную пыль. Вот за приличную сумму — другое дело». «Я же говорила, что он очень сообразительный парень», — довольно произнесла Райли. «Сам до всего догадался». «Мне только непонятна одна деталь», — продолжил я. «Почему государство не арендует пыль у великих семей?» «Да, это большие суммы, но ведь их можно вписать в бюджет, заложенный на здравоохранение». Парочка переглянулась между собой. «Сразу по нескольким причинам, Артур», — ответил мужчина. «Не хотелось бы это признавать, но императорская семья допустила серьезнейшую ошибку в этом вопросе. Слышал про дело Кристалловых? Ну, что-то помню, только смутно». «Лет так восемь назад глава рода Кристалловых, одной из самых влиятельных семей в Куйбышеве, пришел к императору с подобной инициативой». Он сам предложил запасы своей медицинской пыли для участия в госпрограмме, а в обмен на это попросил некоторые уступки в области налогообложения. Воронов посчитал это равноценным обменом и принял это предложение. Но что-то там пошло не так. Семен Кристаллов сам предложил подобную схему, а потом начал серьезно злоупотреблять императорским доверием. На бумагах использование медицинской пыли было бесплатным, а по факту... С людей требовали внушительные суммы за продвижение в очереди. Представляешь, какой удар это нанесло по репутации императорской семьи? Представляю. И чем все тогда закончилось? Ярослав, то есть его величество, тогда сильно вышел из себя и... конфисковал всю целительскую пыль в пользу государства. Сказал, что это будет хорошим уроком для всех, кто пытается нажиться на обычных гражданах империи. «Но в итоге аристократы уяснили другой урок», — догадался я, — «что отдав свою пыль и как-то накосячив, есть большой шанс никогда ее больше не увидеть». «Да уж, на месте его величества я постарался бы решить все тихо и без лишней шумихи. Кристалловым, кстати, это тоже было бы выгодно». ну — строго произнесла Райли. «Ты еще не дорос, чтобы критиковать моего братца. Вот станешь повзрослее и повлиятельнее, тогда и сможешь чесать языком. А сейчас...» «Слушай вникай». «Да ладно тебе, милая, парень ведь правду сказал». Сглупил Ярик, когда эмоциям поддался. «В политике нет места прямолинейности». «Ну да ладно, чего сейчас ворошить прошлое? Надо работать с тем, что есть». «Так что там с этим Куликовым? Неужели Болотовы настолько не хотели отпускать ценного специалиста?» «Думаю, дело в другом». «В чем же?» Я вздохнул. «Если мы хотим разобраться в этом вопросе, то пора раскрывать некоторые карты. В одиночку из этой передряги я точно не вылезу. Точнее, вылезу, но не факт, что живым. Не хочу закончить, как этот самый Куликов. Да и Савелия подставлять не хочется. Он хоть и храбрится, но определенная нервозность в действиях чувствуется. А ведь такого человека можно и перекупить при желании». Поэтому пришло время довериться кому-то влиятельному. Келли и Шуйской я не сильно доверяю. Крылов слегка импульсивен в подобных вопросах, да и не хочется мне снова в должники попадать. Поэтому остается чета Орловых-Вороновых. Но что? Орловых ну, что? Впечатления они оставляют исключительно положительное, особенно Алексей. Так что не должны отказать в помощи будущему родственнику. Ах, пожалуй, начну с самого начала». «Скажите, а что вы знаете об изобретенной моим отцом технологии?» в следующий час я в красках расписывал историю своих взаимоотношений с родом Болотовых, начиная с изобретения Петра, заканчивая разговором с Ангелиной и подписанием контракта. Орловы внимательно выслушали мой рассказ, иногда задавая уточняющие вопросы, после чего напряженно переглянулись. «Я же говорила, что Болотовы что-то задумали». От былой расслабленности Райли Вари не осталось и следа. «Нужно срочно поднимать людей из тайной канцелярии. Давай я свяжусь с Яриком. Думаю, он выделит мне людей». «Гриша просил не вмешивать остальных, пока он не добудет железных доказательств». «У твоего брата всегда было непомерное эго. Как долго от него нет вестей?» «Это обычное дело в таких операциях». «А если с ним что-то случилось?» «Ангелина не пошла бы на это», — покачал головой Орлов. «Она слишком осторожна, чтобы делать что-то с аристократом такого масштаба. Его Величество не простит ей подобного, даже несмотря на хорошие отношения. Да и у Аркадия какой-то инстинкт самосохранения должен был остаться. Я же уничтожу его». Райли грустно усмехнулась. «Лёш, хочу напомнить, что ещё полгода назад Гришу собирались устранить прямо в центре Петербурга, да ещё и под объективами множества камер». «Ты думаешь, у нее не хватит смелости нанять десяток головорезов, которые расправятся с представителем рода Орловых? Наемники из Южной Америки не отличаются ни пугливостью, ни принципами». а <связывая> не нагнетай. Это все очень интересно, но нифига не непонятно Поэтому я решил немного напомнить о себе». <связывая> «Может мне кто-нибудь объяснить, о чем вы вообще говорите?» «Леш, Ралли посмотрела на мужа». «Может, не стоит вмешивать мальчика? Это все-таки семейное дело». А, «Хочу напомнить, что совсем скоро я тоже стану частью этой семьи. Тем более, как видите, я уже и так погряз в этом деле по самые уши. Так что рассказывайте, что у вас там произошло». Алексей снова посмотрел на свою жену, как бы ища у нее поддержки. «Кажется, я начинаю понимать, кто у них в семье за главного». «На твое усмотрение», — подняла руки Райли. «Мое мнение, ты знаешь». а ну ладно», — напряженно вздохнул Орлов. «В конце концов, Артур может серьезно помочь в этом деле. В общем, мне прекрасно известно об этой технологии. Но в отличие от местных конкурентов Болотовой, ее действия показались мне очень подозрительными. Плюс ее периодические контакты с мексиканским производителем. И не спрашивая, откуда у меня эта информация, законы бизнеса не изменить». Я равнодушно пожал плечами, ясно показывая, что не имею ничего против корпоративного шпионажа. Там действительно свои правила игры. И если попробуешь играть честно, тебя просто сожрут. Тем временем Орлов продолжил. Я решил проверить свои подозрения и начал искать человека, который смог бы внедриться на одно из производств, расположенных на Урале, и выяснить пару деталей, касающихся этой технологии. Но нужного спеца было трудно найти, никто не хотел связываться с Ангелиной. Всем известно, что она достаточно жестко решает свои вопросы. Убить не убьет, но жизнь полностью разрушит. И поэтому за дело взялся Григорий. Верно, он уже занимался чем-то подобным во время своей службы в Бразильском королевстве, поэтому сам предложил свою кандидатуру. Это было чуть больше двух месяцев назад. А некоторое время назад Гриша исчез с радаров и перестал выходить на связь. Такое и есть в протоколе. Случай обнаружения слежки. Но, как понимаешь, есть и другие варианты. Но это еще не все. Вчера вечером по защищенному каналу пришло короткое сообщение с Гришиного номера. Оно было странным. Поэтому я не был уверен, что это написал он. И что там было написано? «Одно предложение». Петр все знает. И теперь становится понятно, о каком Петре шла речь. Я на мгновение задумался, так как тут что-то не сходилось. Гудманов вышел на Куликова совсем недавно, и работающий под прикрытием Григорий чисто физически не мог об этом узнать. Тогда про какого Петра шла речь в сообщении? И почему он не написал никаких подробностей? Что за странная экономия слов? Неожиданно меня осенило. Стоп! «Кажется, я понял, что имел в виду Григорий».